Глава тридцать четвёртая «Что происходит?» — встревожился Фарукан. В этот момент из комнаты выглянул маг в сером костюме, увидел нас и громко сказал кому-то в глубине комнаты. «Они здесь!» «Мы, пожалуй, подождём в фургоне», — пробормотал папаша Кыц. «Позвоните, как всё выяснится». Я кивнула. Крысаны быстро шмыгнули обратно в зал, а мы с Фаруканом двинулись к комнате. Когда мы вошли, то сразу же увидели Пырща, который с хозяйским видом сидел за нашим столом, пока трое его подручных обыскивали комнату. «Что-то вы долго!» — насмешливо заметил он. «Я уж заждался». «Что здесь происходит?» — мрачно спросила я, с тревогой наблюдая, как один из магов осматривает магический шкаф. «Ничего особенного, всего лишь обыск. Мы получили сообщение от анонимного источника», что здесь хранятся ворованные вещи и обязаны проверить достоверность информации. Развёл руками пырщ, словно и сам не в восторге, что так получилось. И знаете, что любопытно? Некоторые сознательные жильцы общаги по секрету сказали мне, что у вас тут частенько бывают посиделки с пирогами. Однако же мы не обнаружили никаких продуктов и специй. Как же вы их готовите? В службу доставки от вас вызовов не приходило. Всё только-только закончилось, спокойно ответил Фарукан. Он быстро взял себя в руки и теперь выглядел вполне уверенным. Я, глядя на него, тоже постаралась успокоиться. А перед выходом я выгреб лишний мусор и помыл шкафчики. Разве вы так не делаете? Не бывает, так что всё закончилось разом. Почему не бывает? По-моему, это обычное дело. Уж точно за это не арестовывают, пожал плечами мой сосед. Какие ты ещё претензии есть? Ваш сотрудник уже пятый раз заглядывает в пустой шкаф. Он ведь не думает, что там что-то появится. Нет, нет, я чую, что здесь что-то не так. Вещей почти нет. Бельё и полотенце по одному комплекту, но всё новое и чистое. Одежда на вас тоже не выглядит поношенной и затёртой, её словно только-только купили. Еды у вас достаточно, как утверждают мои свидетели, а продукты отсутствуют. При этом в магазин вы не ходите и доставкой не пользуетесь. Тогда откуда же у нас продукты? насмешливо уточнил Фарукан. Я тоже хмыкнула, хотя приницательность Пырща мне очень не понравилась. Похоже, ваши осведомители плохо справляются со своей работой. Ничего нет, доложил Пырщу один из его подручных. Всё проверили несколько раз, шкафы пустые, в холодильнике ничего нет, тайников не обнаружено. Сам всё осмотрю, поднялся он и глянул на меня уже без насмешки. От непрекрытой ненависти у меня холодок прошёл по позвоночнику. Похоже, он не успокоится, пока не найдёт, за что меня прижать. Я точно знаю, что ты что-то скрываешь. Ты как-то сумела обдурить систему там, в экзаменационной комнате. И чёрный дар до сих пор не съел тебя, хотя должен был. Нет у тебя совершенно точно есть секреты, и я буду не я, если не докопаюсь до правды. Я внешне беспешно пожала плечами, Постаравшись скрыть тревогу, Фарукан тоже глянул на меня озабоченно. Вырш медленно прошёл по комнате из конца в конец, а потом начал рассуждать вслух. Любопытная тут мебель. Есть и обычная, а есть старинная, такую давным-давно не производят, разве что на заказ. Особенно привлекают внимание столы и шкафы. Такие вряд ли можно купить за копейки, даже в подержанном виде они скорее всего будут стоить дорого. Если у вас были деньги, то почему тогда не купили приличный холодильник? Нет, что-то здесь не так. Вероятно, мебель и в самом деле ворованная. Он некоторое время осматривал стол, едва его не обнюхивая, даже простучал толстую столешницу, словно искал тайники. Потом подошёл к шкафу. Я затаила дыхание. Да что ж их всех к шкафу-то тянет? Чуть её редко меня обманывает, словно угадав мои мысли, сообщил пырщ. и сейчас оно буквально вопит о том, что мы что-то упускаем». Он ещё раз заглянул в шкаф и тщательно осмотрел его изнутри. «Зачем такой шкаф, если не хранить в нём одежду?» — пробормотал он. «Выгоднее его продать, получить за него хорошую сумму и потратить её на еду. Нет никакого смысла...» «Никакого? Разве что...» Тут он замолчал, остро глянул на меня, закрыл дверь и громко потребовал. «Да». Да мне джинсы и футболку для Марго. Я невольно ахнула, а Фурукан сжал челюсти так, что побелело лицо. Пырч резко распахнул дверь и торжествующе завопил: "Так и знал! Конечно, шкаф выполнил задание. На вешалке появился мой обычный комплект одежды". Мой куратор с улыбкой акулы уставился на меня. "Значит, шкаф магический. Вот как вы всех и дурачили". организовали где-то склад с одеждой и заказывали её оттуда, а сами при этом делали вид, что всё время ходите в одном и том же. Мы с Фаруканом переглянувшись кивнули. Пусть лучше думает так. Главное, чтобы он не догадался, что шкаф не стандартный и сам создаёт любую одежду по запросу. Нам очень повезло, что ему такое пока и в голову не пришло. А ещё он ни в коем случае не должен догадаться о холодильнике. Впрочем, догадаться будет сложно, ведь обычно магические холодильники забиты под завязку и создают продукты на месте тех, которые извлечены. Надо иметь невероятную фантазию, чтобы предположить, что наш допотопный агрегат способен сам создавать любые блюда. К тому же Пырщ, кажется, уже нашёл, за что нас прижать и дальше искать не собирается. «Как вы это объясните, а?» — почти пропел он, наслаждаясь моментом. «Это подарок от любовника». Неожиданно для себя ляпнула я. Ничего лучше на тот момент не пришло мне в голову. Что? Опешил Пырщ, а Фарука наш закашлялся. Маги в сером уставились на меня с огромным интересом. А что такого? с наездом уточнила я, кокетливо заправив локон за ухо. Да. Аристократы мужского пола проявляли ко мне интерес. И что? Ну не устаяла розок. Я всё-таки молодая и интересная женщина с потребностями. Деньги мне брать не полагалось, а вот подарки другое дело. И кто этот аристократ? Отмер пырщ. Имя сказать не могу. Он об этом просил, сказал, что никто не должен знать о его связи с человечкой, иначе пострадает его репутация. Я дала магическую клятву. Значит, никаких доказательств ты при всём желании предоставить не сможешь, даже если это правда. Потёр руки белобрысый гад. Что ж, в таком случае мы вынуждены вас задержать до выяснения всех обстоятельств. Посидите пока тут под присмотром, пока и выясняю, не пропал ли где магический шкаф. Уверен, что его хозяин точно обнаружится, и тогда как минимум один из вас попадёт за решётку на очень долгий срок. Он кинул злорадный взгляд на Фарукана. Вот гад. Он ведь только что практически прямым текстом сказал, что просто подставит моего соседа отыскав фальшивого пострадавшего. Даже если за меня заступится комиссия, и я выйду сухой из воды, мой друг пострадает из-за меня, а я останусь без поддержки. Остальные тогда точно не рискнут хоть как-то мне помогать. На это мерзкий пырщи рассчитывает. Присмотрите за ними. Отдал он распоряжение подручным. Позаботьтесь, чтобы никто не покинул комнату, пока я выясняю детали. Впрочем, много времени мне не понадобится. Двое магов в сером замерли возле двери, а мы с Фаруканом обессиленно бухнулись на диван. "Обними меня", прошеплыл я соседу, только так, чтобы загородить от двери, и причитай в голос, а я пока позову на помощь, вопросы потом. Он понятливо кивнул, обхватил меня лаптями, практически подмяв под себя и завыл. "Ох, ну как же так вышло, Маргоша!" Я же с трудом просунув между нами руку, сжала камень на шее и поднесла его к губам и быстро проговорила: "Мне нужна помощь, но я совершенно не готова заключать контракт на постоянную работу. Есть ли вариант расплатиться какой-то другой услугой? В конце концов, вы обязаны мне за спасение. Проблема вот какая". Я быстро описала проблему, стараясь говорить прямо в камень, чтобы мой тихий голос был точно услышан на фоне завываний Фарукана. Возможно, подручные пёрща и разобрали какое-то бормотание, но они вполне могли решить, что я так пытаюсь успокоить соседа. Всё, отпускай, пихнула я его, когда закончила. Он послушался, но глянул на меня очень выразительно, как бы говоря: "Ты задолжала мне объяснение". Маги возле дверей тоже на меня посматривали. Я вдруг подумала, что наша поза во время объятий выглядела очень интимно, учитывая, что я практически лежала под Фаруканом. Похоже, после слов о любовнике аристократе они начали подозревать, что я не просто молодая интересная женщина с потребностями, а молодая интересная женщина, которая для удовлетворения потребности использует каждого, кто под руку подвернётся. Впрочем, сейчас мне было не до них. Поможет ли Рурграс? Согласится ли он в качестве оплаты принять какую-то другую услугу или же потребует, чтобы я непременно заключила контракт? Не за что бы я к нему не обратилась. если бы Пырщ не нацелился на моего лучшего друга. Но ну не могу я позволить Фарукану пострадать из-за меня». Ожиданием я мучилась недолго. Спустя примерно двадцать минут в комнату вернулся Пырщ в сопровождении очень солидного мужчины лет сорока на вид. Мужчина выглядел очень уверенным, а мой куратор — злым и слегка испуганным. «Добрый день», — поздоровался мужчина. Маги в сером у дверей хором поздоровались в ответ — и покосились на меня даже не просто с уважением, а практически с восхищением. «Маргарита, рад видеть, я ваш адвокат». Парукан всхрапнул от удивления. «Я же сумела взять себя в руки так, как ожидала чего-то подобного, но...» «Адвокат?» «Как ты сумела привлечь лучшего адвоката магического мира?» — прошипел Пырщ. «Как это вообще возможно?» «Моя подопечная не обязана давать объяснение. Но всё же я отвечу на ваш вопрос». Ко мне обратился один из аристократов, который пожелал сохранить своё имя в тайне. Его беспокоит судьба этой девочки, и он решил лично её опекать и помогать ей по мере сил. Он одарил ей подержанный магический шкаф, который достался ему по наследству, так как сам им не пользовался. Все подтверждающие документы имеются, моя ассистентка вышлет их вам в офис. Все вопросы, которые есть к Маргарите, вы можете задать мне. Если есть ещё какие-то претензии, «Вы меня знаете, Фабус. При необходимости я проведу полномасштабное расследование. Уверены ли вы, что в результате него не выплывет что-то, что может очень повредить вашей карьере?» Некоторое время Пырщ просто молча стоял, сжав челюсть и раздувая крылья носа. Я думала, он сорвётся и зарёт в голос, но он в итоге выдавил. «Претензий нет. Вышли эти документы, и на этом всё». Ого. Видимо, мужчина в самом деле был лучшим в своём деле. Наверняка до этого он занимался защитой исключительно аристократов. Разумное решение, одобрил адвокат. А сейчас могу я пообщаться со своей подзащитной наедине? Маги в сером с завидным проворством выскочили из комнаты. Пырш вышел быстрым шагом, не оглядываясь. Может, он всё-таки поймёт, что со мной опасно связываться и успокоится, а Барукан поначалу собирался остаться, но адвокат попросил уйти и его. Я кивнула, соглашаясь, и только после этого сосед неохотно покинул комнату. Кое кто просил вам передать, что он согласен помочь за одну услугу, но только в этот раз. Вам нужно будет связаться с ним тем же способом, и он расскажет все детали, сообщил мне адвокат. А с магическим шкафом и прочей мебелью я всё улажу. Можете об этом больше не беспокоиться. Он коротко поклонился, И тоже вышел